Глава 80. Воскресенье, 13 августа, 12.00, 13.00. Раньше, в разговорах с клиентами, Кип Браун шутил, что находится под защитой полиции. Его новые офисы размещались в промышленной зоне холлингбери на северной окраине города, почти по соседству с бывшим главным офисом управления уголовных расследований Сассекса. Сейчас, когда он остановил Porsche перед современным трехэтажным зданием, Кипу было не до шуток. Двум офицерам, дежурившим в его доме, он сказал, что хочет немного прогуляться и теперь чувствовал себя провинившимся мальчишкой. Браун вышел из машины, И беспокойно осмотрелся. Его жутко тревожило упоминание о так называемой посылке. К счастью, перед входом он ничего не увидел. Вбив пароль на цифровой клавиатуре, Кип открыл переднюю дверь и глянул на пол. Вдруг какая-то курьерская служба оставила извещение. Обычную почту по выходным не доставляли. Там тоже ничего не было. В офисе стояла тишина. Браун убедился, что дверь за ним закрылась. Солидная приемная, современная, с мебелью из стекла и диванами из дубленой кожи, крупными растениями в горшках и портретами улыбающегося Кипа и его коллег на стенах. Создавала теплую и недавящую на клиентов атмосферу. Чувствовалось, что сегодня воскресенье. За столом администратора было пусто. Пахло воском для натирки полов. Кулер в дальнем углу булькнул и затих. Браун не послушал совета детектива-инспектора Брэнсона, который вместе со своим коллегой предупреждал его и Стейси насчет выкупа. Прежде, когда похитителям передавали банкноты, шанс вернуть деньги, все или хотя бы часть, был велик. В нынешнем же мире криптовалют отследить транзакции не представлялось возможным. Также, по словам Брэнсона, похитители могли просто забрать деньги, исчезнуть. Перед тем, как перечислить сумму, следовало убедиться, что Манго жив и здоров, что имеется план по его возвращению. «Легко Брэнсону говорить», — думал Кип. «Это же не его сын». За четыре года, с момента смерти Кейли, жизнь семьи превратилась в кошмар. А теперь... «Еще и этот ужас?» «Лишь одно имеет значение. Манго. Если ради спасения Брауну придется сесть в тюрьму за растрату клиентских денег и потерять все нажитое, так тому и быть». Решив не использовать лифт, он поднялся по стеклянным ступеням и прошел мимо пустых столов в просторном зале. Свет включился автоматически к своему личному кабинету, скорее функциональному, нежели роскошному. Здесь стояли стол и шесть стульев. На стенах висели фотографии реализованных проектов, а также снимки чартерного вертолета, многоэтажного комплекса и складского района. Большой аккуратный стол украшали рамки с фотографиями Кейли «Манго» и «Стэйси». Кип сел, проверил электронную почту. Новых писем от похитителей не было. Тут звякнул телефон. Пришло сообщение с детальными указаниями и черно-белым квадратиком QR-кода в самом низу. «Зайди на сайт», https: www.coinbase.com Создай аккаунт, купи биткоинов на 250 тысяч фунтов и помести их в свой кошелек. Потом скачай на телефон программу для считывания QR-кода «И отсканируй код сообщения. Так ты перейдешь к нашему кошельку. После этого введешь 33-значный код, и деньги мгновенно перечислятся. Не забывай, что задержка приведет к плачевным последствиям». Памятуя о наставлениях детектива-инспектора Брэмсона, Кип написал, «Сделаю. Как только получу доказательство того, что манго цел и невредим. Как вы собираетесь его вернуть?» Сообщение не отправлялось. Возможность ответа была заблокирована. «Черт!» Браун открыл браузер и зашел на указанный сайт. Для регистрации требовалось указать имя электронную почту и пароль. Он ввел необходимые данные и тут же получил уведомление о том, что на почту отправлено подтверждение. Кип увидел новое письмо в самом верху страницы, кликнул на него и поставил галочку в поле «Я не робот». Открылась новая страница с заголовком из синих букв «Добро пожаловать!» К.Б. Начнем. Ниже следовали опции. Электронная почта. Мобильный телефон. Загрузить. Платежи. Купить. Под списком было сообщение. Приветствуем вас в Coinbase. Это руководство поможет вам с первой покупкой цифровой валюты. Для начала выберите вид аккаунта из двух вариантов: индивидуальный и бизнес, Кип выбрал второй, помеченный сноской, подать заявление для регистрации компании. К ужасу Брауна появилась надпись: Для регистрации бизнес-аккаунта необходимо дополнительное подтверждение ваших деловых операций. Подтверждение на CoinBase может занять До трех рабочих дней. Вот черт. Трех дней у него не было. Этот новый вид валюты был для Кипа настоящим темным лесом. Конечно, некоторые клиенты интересовались инвестиционными возможностями биткоинов. Он почитал об этом в интернете и сделал вывод, что дело чересчур рискованное. Бизнес Брауна строился на честных советах и предупреждениях, однако теперь он жалел, что недостаточно разобрался в новой финансовой парадигме, быстро развивающейся, пусть и местами бесчестной. Что, если это просто афера? Или вдруг он нажмет что-нибудь не так, и деньги просто испарятся. Нужно с кем-то проконсультироваться. Но с кем? Кип вспомнил своего бывшего начальника Стива Крауча. С тех пор, как Браун основал собственную фирму, они стали соперниками, хотя поддерживали нормальные отношения. Он нашел номер Крауча, и, к счастью, через пару гудков, тот ответил. Тип, сто лет не созванивались. Как дела? Я... все нормально. Более чем. Задаешь мне жару. По сравнению с твоей империей, я мелкая рыбешка. Так чему обязан такой чести? Нужна помощь, Стив. Ты в порядке? Голос такой напряженный. Я и вправду напряжен. В чем проблема? Ты разбираешься в биткоинах? Теперь клиенты частенько спрашивают о криптовалютах. Их там целая куча развелась. Меня попросили провести крупную транзакцию, Стив. 250 тысяч фунтов в биткоинах. Затем еще 2 миллиона. Я должен знать, что делаю. И стоит ли вообще это делать? Я бы на твоем месте. Был чертовски осторожен. Вот и я так думаю. Знаешь Клаева Беннета? Нет. У меня работала его невестка. Сейчас она в декретном отпуске. К нему тебе и стоит обратиться. Дело срочное? Да. Перевод надо осуществить сегодня. Считай немедленно. Сейчас продиктую номер. Я говорил с ним пару дней назад. Очень толковый парень. Кип записал мобильный Беннета и позвонил ему после того, как поблагодарил Стива. После шести гудков включилась голосовая почта. Браун оставил сообщение. «Здравствуйте». «Мистер Беннетт, ваш номер мне дал Стив Крауч. Меня зовут Кип Браун, и мне срочно нужна ваша помощь в связи с транзакцией по биткоинам. Пожалуйста, перезвоните, как только сможете». Нажав на отбой, Браун встал и стал нервно ходить туда-сюда по кабинету. «Что же делать? Что вообще можно сделать в такой ситуации?» Он глянул на большую фотографию Стейси, Кейли и Манго на горных велосипедах на Саутдаунс. Все в шлемах, улыбаются. А вот еще снимок Манго, сделанный несколько лет назад, когда мальчику было лет девять или десять в Дэйвилсдайк. По горькой иронии, неподалеку от того места, куда Кип ездил прошлой ночью манго в джинсах и полосатой футболке, бежал прямо на камеру. Его длинные волосы развивались настоящей гривой. Выглядел он невероятно мило. Внутри у кипа все сжалось в тугой узел. Вдруг зазвонил мобильный. Номер не определялся. «Отлично! Наверное, это Клайв Беннет С надеждой подумал он. «Кип Браун». Однако звонок был не от Беннета, а от детектива-инспектора Брэнсона. «Кип, вы где?» «Надеюсь, я вовремя? Или вы уже заплатили выкуп?» «Мне пришлось поехать в офис. Я как раз пытался. С этими биткоинами так просто не разберешься. Не платите!» «У нас есть новости. Возможно, мы обнаружили людей, которые забрали вашего сына». «Правда!» Обрадовался Браун. «Информации пока немного, но мы опознали их автомобили, так что есть все шансы в скором времени произвести арест». «Хорошо. А что насчет Манго?» «Если вы поймаете похитителей, он будет в порядке. Мы уверены, что он не с ними, а до сих пор находится в тайне, где они его спрятали. Настоятельно рекомендую не платить выкуп, пока ситуация не прояснится. Подождите еще хотя бы час. Сможете потянуть время?» «Я бы потянул...» но на их сообщение невозможно ответить. Мне пришли инструкции по перечислению денег. — Скинете мне? — Сейчас, сэр. Пожалуйста, возвращайтесь домой. Нам предстоит принимать незамедлительное решение. — Уже еду, — сказал Кип. Он вышел из аккаунта, схватил ключи и через пустой холл поспешил на улицу, залитую полуденным солнцем и увидел что-то под щеткой стеклоочистителя своей машины. Что-то белое. Может, реклама доставки пиццы или какой-нибудь автомойки? Подойдя поближе, ки понял, что это конверт. Он приподнял щетку и достал его. Внутри было что-то мягкое и комковатое. Браун скрыл конверт и замер на месте, замер от ужаса и потрясения. О, Боже! Нет! Нет!